Глава 14. Элина. Вова, естественно, обиделся и не разговаривал полтора дня. Ставлю себя на место своего жениха и воображаю, что у него был бы ребёнок и смешно морщу носик. Мне не нравится подобным думать. Я его понимаю, поэтому терпеливо дожидаюсь, когда сменится гнев на милость. В общем, это случается буквально в четверг. Вова заезжает ко мне с красивейшим авторским букетом нежных розовых оттенков. Миюша преподносит новенький конструктор. Мы неплохо проводим все вместе вечер. Ужинаем, купаем Мию и дарим друг другу ночь, наполненную нежностью и любовью. До субботы почти не расстаёмся. Я чувствую перед Вовой вину за предстоящие одинокие выходные, стремлюсь во всём ему угодить и быть милой. Приходится сделать усилия над собой. Мы услобились, что Алиев приедет к нам в субботу, чтобы двинуться в путь к его родителям на Porsche. Так мне будет удобнее. А Руслану Тимуровичу не терпится поиграть со мной в автоинструктора. Ну ладненько. По-моему, эта юбка слишком короткая для поездки с другим мужиком. Варчит Вова, когда помогает нам спуститься. Миина его руках ведёт себя чрезчур возбуждённо, так как волнуется, что опоздает к Руслану. Мой наряд, помноженный на растущую влюблённость Миюшек к её родному отцу, по всей видимости, выводит Вову из себя, и он вот-вот вскипит. Обыкновенная юбка, Зай. Отвечает тепло. Ты придираешься. Юбка короткая. Ами, меня разлюбила. Бог тит Вова досадно. Возле автомобиля, пока никого нет, поэтому я забираю у Вовы Мию и наблюдаю, как он прячет наш небольшой дорожный чемодан в багажник. Ты слишком вымотался за неделю. Отдыхай без нас. Высыпайся. Мы приедем завтра вечером, и всё будет точно так же. Обещаю ему замечаю как на территорию двора заезжает знакомый ягуар Душно да надеюсь Руслан паркуется и выходит из автомобиля с дорожной сумкой щёлкает сигнализацией пытаясь сфокусироваться на Вове и не пялиться на Алиева почему надо быть таким притягательным а каждая наша встреча это издевательство над самой собой мучение Руслан начинает гласить мне и выскальзывает из моих рук на ноги На тему отца мы с дочерью по сей день не разговаривали. Но у меня есть ощущение, что Мина на каком-то тончайшем, еле уловимом уровне сама во всём разобралась. Иначе почему она негласно избрала фаворита Руслана, с которым знакома не больше месяца, а не Вову, который заботится о ней около 2 лет? Привет, Мираслановна. Смеётся Алиев хрипло, прицепляясь к воbinomному торсу, который кажется задиревел от напряжения. Готова к путешествию? Да, кричит дочь. Мы поедем к твоим мамочке и папочке. Всё верно. Руслан обращает внимание на нашу пару, здоровается. Привет. Едем. Хорошо, киваю. Усади, пожалуйста, Мию в кресло. Пока. Молодой отец возится с новым для себя девайсом, прощается с женихом. Поднимаясь на носочки и нежно целую его в губы. Выво чуть агрессивнее, чем обычно, приобнимает меня за плечи и углубляет поцелуй. Пытаясь отключить голову и сфокусироваться на движениях его горячего языка, но все мысли скатываются к Олею, который спиной чую, глазеет на нас в данную секунду. Да что с тобой? Шепчу, воবি упираюсь лбом в ключи подбородок, собирая пальцами футболку на его груди. Не хочу тебя отпускать, отвечает, привлекая к себе за талию. чуть отодвигаясь и чмокнув его в щёку, улыбнувшись, быстро оббегая автомобиль, ощущая на себе две пары мужских глаз, абсолютно разных. Разместившись на водительском сиденье, машу рукой Вове и провожая его спину до подъезда. Двигатель начинает еле слышно пыхтеть и, оглянувшись по сторонам, медленно выезжая с парковки. "Я думал, он тебя проглотит", говорит Руслан как-то по-мальчишески, корректируя спинку своего кресла. хочет уже бежать на помощь. Низким хохотом потешается над собственной шуткой. Бросаю на него грозный взгляд, который он само собой разумеется, с лёгкостью отбивает и мознул глазами по моим губам, тихо говорит: "Гляди на дорогу, не отвлекайся. Тебе доставляет это удовольствие?" спрашиваю, включая поворотник, осматриваю в зеркало дочь, которая, как обычно, с первых минут в салоне машины сладко спит. Что именно? Говорить о вове плохо. Руслан долго не издаёт ни звука, словно прислушивается к чему-то, а потом резко бьёт ладонью по колену, приковывая мои глаза к своим ногам, обтянутым тёмно-синими джинсами. Мужчина Рихтер, помимо того, чтобы облизывать тебя с утра до вечера, есть ещё ряд обязанностей. Дыхание учащается, потому что я готова взлететь на воздух. Сколько можно необоснованно унижать моего жениха? Да, спрашиваю едко. Странно слышать про мужские обязанности от тебя, Алиев. Руслан, пропуская издёвку мимо ушей, продолжает. Например, проверять автомобиль своей женщины на исправность. У тебя ремень генератора свистит так, что в Москве слышно. Где находится сервис, в котором ты обслуживаешься? На выезде из города, выговариваю чуть задумавшись. Рули сразу туда. Чёрт! А что, если бы поломка приключилась, когда мы вдвоём смее в дороге? Мы часто катаемся за город к родителям. По пути к ним безлюдно и страшно, мобильной связи нет. Я чувствовала какой-то звук, но думала, мне показалось. Мне показалось. Кивает Руслан. Нам очень потфартит, если это только ремень, а не что-то более капитальное. В сервисном центре нас по договорённости с Алиевым встречают без очереди. Помимо ремня, обнаруживается ещё ряд неисправностей, поэтому порш приходится оставить здесь. Около получаса на уютных диванчиках дожидаемся Руслана. Он быстро возвращается, и мы перегружаем все наши вещи и детское автокресло в салон Ягуара. Потеряли почти 2 часа, но зато сейчас я буду спокойно. Поправляя хлопковую футболку, заправленную в джинсовую юбку и разминая шею. Поведёшь? спрашивает Руслан с хитрой улыбкой. Боже, я бы душу продала за такое предложение 5 лет назад. И он об этом знает. Руслан никогда в жизни никому не передаёт управление своим автомобилем. Долго смотрю на заманчивую связку ключей в ухоженной мужской руке, а потом вдруг приходит понимание. Не обольщайся, Илин. Он всего лишь отец твоей дочки. Давай сам, победно произношу, открывая пассажирскую дверь.